Высоко в горах бушевала снежная буря, однако даже она не могла затмить алое сияние. Оно светило всю зиму, а когда пришла весна, рубины засверкали еще ярче, переливаясь на солнце. Никто не помнит, как зовут певца. Только песня пребудет вовек.